Глава 37. Берлин взломали неделю спустя, после начала осады. Бои ныне проходят непосредственно в городе. Союзная армия под началом Черняева превосходит защитников столицы как качественно, так и количественно, если не считать ополченцев. В обороне они могут быть опаснее ветеранов, особенно если ведутся бои в родном городе. Знание местности, привычка взаимодействовать с соседями и тактика роя когда мелкие подразделения действуют по сути сами по себе. Выстрел из окна мансарды или окошка полуподвала, сброшенный на вражеских солдат массивный цветочный горшок с крыши. Если не зарываться, ввязываясь в бои и заранее подыскивая пути отступления, можно наносить удары, оставаясь по большей части безнаказанными. Так было не раз, но не сейчас. Черняев вместе с герцогом Тишинским, Луидпольдом и прочими командующими союзных войск приняли решение беречь солдат а не город и не жителей. Решение сомнительное с точки зрения морали, но военный комендант Берлина, оставленный Вильгельман, пообещал превратить город в нерушимую крепость, поставить под ружье всех мужчин и женщин, способных держать оружие. Обещание комендант сдержал и выставил на передовые позиции всех, кого только можно, опустошив арсенал и реквизировав охотничье оружие у тех, кто по возрасту или здоровью не годился в ополчение. Артиллерия перемешала защитников с землей. Колоссальная, почти десятикратная разница в артиллерии позволяет уничтожать любые укрепления, не боясь контрбатарейной борьбы, а наличие трофейных снарядов и взрывчатки не экономит на стрельбе. Солдаты идут, планомерно зачищая квартал за кварталом, не рискуя понапрасну. Как только появляются хотя бы намеки на серьезное сопротивление, в дело вступают артиллеристы и саперы, расчищая путь пехоте. Снаряды и взрывчатка разворотили большую часть достопримечательностей прусской столицы, волею короля и коменданта, превращенных в импровизированные крепости. Пейзаж страшненький. «Если меня спросят потом, чем мне запомнился штурм Берлина?» — хрипл сказал попаданец заму. «То скажу, что пылью, шумом и постоянной головной болью». Майор кивнул, отплевываясь от пыли. Занятие безнадежное. Постоянные взрывы делали свое дело и цементно-кирпичная взвесь висит в воздухе, не желая оседать. Видимость из-за столь специфического тумана самая скверная, не более полусотни метров. «Я бы добавил запахом сгоревшего пороха и солдатского пота», — сказал Даффи едко, «чтобы этого Вильгельма подняло до да расплющило». Не слушая замысловатую ругань заместителя, Факадан снова оценил расположение взрывчатки и кивнул наконец сапёром. «Отходим», — негромко сказал он и команду тут же продублировали сержанты. Саперы разбежались из-под стен королевской резиденции. Из окон дворца посыпались защитники, пытаясь как-то убрать взрывчатку, но лучшие стрелки полка пресекли эти попытки. Минуту спустя раздался глухой взрыв, от которого качнулась земля, колыхнувшись волной. Дворец начал гулко оседать, подломившись у основания. Дрогнула земля, и несколько тысяч людей оказались погребены подрухнувшими стенами и перекрытиями. Не все из них погибнут, но вести подсчета, откровенно говоря, не тянет, как и спасать. В боях за Берлин Кельтика положила никак не меньше трех тысяч вражеских солдат, и едва ли не в пятеро больше ополченцев, по большей части вот такими вот инженерными методами. По оценке Алекса, полк проявил себя как одна из лучших частей союзных войск. Впрочем, другие могут оценивать их работу иначе, но как бы то ни было, ирландцы снова подтвердили свою репутацию, как лучшие солдаты Европы. Главный герой пристрастен, привыкнув отождествлять себя с кельтами, но ирландцы, кельты вообще, и правда показывали себя прекрасными солдатами в европейских войнах. «Все, наша задача здесь выполнена», – устало сказал Факадан полковник русских егерей, чье имя из-за контузии никак не мог запомнить. «Спасибо, полковник!» Русский молодцевато отдал честь и принялся бодро отдавать приказы подчиненным. «Вот как это у него получается? Видно же? что чувствует себя еще гаже, чем Факадан, а падиш ты, молодцом держится. По всему видно, еще три дня без сна может вот так вот. Силен русский, даже если он татарин. Егеря, рассыпавшись по окрестностям, действует вполне достойно. Но попадание снова почувствовал смесь гордости и досады. Его инженерный полк смог бы сделать все это ничуть не хуже. Гордость за себя и своих солдат, и досада за подготовленных конвейерным методом русских солдат. Есть ведь в Российской империи прекрасные солдаты, взять хотя бы баклановцев. Почему же при подготовке солдат не учитывается их опыт? Опыт войны в Северной Америке. Почему уже вроде как подготовленные солдаты, попав на Кавказ, проходят переподготовку фактически заново? Русские офицеры в большинстве своем прекрасно понимают, что солдат нужно учить иначе, с учетом современных реалий войны, а не времен Наполеона Бонапарта. Но не могут. Неповоротливое военное министерство бдит. «Нужно учить, как положено, а не как правильно». Сдружившись с Факаданом и убедившись в его способности держать язык за зубами, капитан Сергеев время от времени расслаблялся в компании попаданца. Всегда чопорный и застегнутый на все пуговицы, как буквально, так и фигурально, в лице Алекса военный военной атташе, нашёл нашел себе жилетку. «Могу я иногда поплакаться», — со смешком говорил он об исповедях. «Батюшки-то здесь нет, да если бы и был, то, кроме грехов пьянства и прелюбодеяния, каяться все равно не буду». Чиновник, он и есть чиновник. Донесет, случись что серьезное. Даже если не слово в слово, то пометочку и неблагонадежности поставят. Петр I, уничтожив патриарший престол как явление, обязал священников доносить о окрамы, которые толковали достаточно широко. Барабанили вовсю. В результате значительная часть населения относилась к православным священнослужителям как к чиновникам. По факту они таковыми и являлись, подчиняясь священному синоду в котором руководили миряне, и получая жалования от государства. Показателен тот факт, что когда после революции отменили обязательное посещение церкви и исповедь, количество прихожан сразу же упало более чем в 10 раз. Факадан покивал понимающе, наполняя рюмки и ничего не говоря. Он уже знал о некоторых фактиках из российской действительности XIX века. Так, огромное количество православных фактически неверующие, а еще большее число является тайными староверами или, как минимум, сочувствующими. За выход из православия вплоть до начала XX века полагалась каторга по закону. «Солдаты умеют браво маршировать, бодро орать на словесности, заученные фразы и есть глазами начальства», – кривясь после рюмки сказал Сергеев. «Уф, хорошо пошла». Значительная часть рекрутов была неграмотной, потому для них вели уроки словесности, ядреной смесью уроков грамматики, литературы, истории, географии и устава. Этакий ликбез с упором на зомбирование, составленный с расчетом на умственно отсталого. — Дам с бутылок, — кивнул Факадан. — Отложил уже. — Следующей по важности солдатской задачи признано содержание в порядке полкового хозяйства, — продолжил Аташе. — Непосредственно военное дело считается маловажным. Командиры полков в большинстве своем всеми силами избегают стрель, бумаж, бросков, проводя их разве что на бумаге. — Экономия, — протянул попаданец. — Полковую казну берегут. «В свою пользу берегут!» — тихо, но очень выразительно прошипел русский. «Назначение на полк добрая половина офицеров считает законной возможностью прирастить капиталец к пенсии. Даже не скрываются. Сволочи! А случись война, так солдат переучивают срочно, расплачиваясь кровью мужичья за собственное воровство». «Отходим назад!» — скомандовал Даффи, и кельты потянулись на уже отбитые от врага улицы. «Отдыхать». Воюют они волнами не давая прусакам передышки и отходя по мере усталости или накопившихся потерь. Остатки, в битву дурными фильмами воспитания, твердят иногда попаданцу, что должен рвануться туда, где пуля, помогать своим любой ценой, непременно героически превозмогая. И ничего, справляется с наваждением. «Все сделано, сэр!» – негромко сказал Галлахер. «Картину упаковали так, как вы и велели. Они и правда такие дорогие, сэр!» — Все это столовое серебро в солдатских ранцах наших ребят не стоит сотой доли картин, — комыкнул Факадан, отвинчивая от фляжки колпачок. — Деньги, понятное дело, не сразу придут. Но все через ира делается, надежно. — Только вот время, сэр, — тяжело вздохнул сержант. — С серебришком попроще. — Попроще, — согласился негромко полковник. — Да и пойдет оно напрямую, а не на нужды ира. — Так оно понятнее, конечно. Только вот на какие шиши мы школы строим, Не задумывался? Пожертвование, оно, конечно, хорошо, но много ли у нас богачей? Я, Патрик, да еще два десятка парней. И богачи мы только по сравнению с большинством ирландцев. Если с теми же Морганами сравнивать, так даже после упадка экономики в САСШ они нас могут топтом купить, раз это к десять. Я понимаю, сэр, серьезно сказал Галлахер. Будь кто другой, так, может, и засомневался. А так все ирландцы помнят, что от всех ваших изобретений и книг доля для Ира капает. «Да не самое малое. Просто...» «Серьезно, два-три года ждать нужно?» «Это чтоб не всплыло, что ворованное, по сути?» «Нет», — хмыкнул Алекс, отпивая из фляжки холодный кофе. «Это трофея. Видишь, что творится вокруг? Кому эти картины продавать-то?» «Считай, пол Европы разоренно лежит. Всадишь богачам не до этого. Русские сами награбят, без нас. Остаются французы, так они сами ныне Италию чистят. Выждем два-три года». В конфедерации жирок завяжется, начнут потихонечку на искусство деньги тратить, да друг перед другом хвастаться. Из Южной Америки скоробогачи с дурными деньгами потянутся. Придержим пока картины, но потихонечку пропустим слухи, что мы лучшего прусского короля взяли. Понял, сэр, заулыбался сержант. А через два-три года они эти слухи так раздуют, что любую ерунду у нас возьмут. План именно таков, согласился полковник. Но там уж как выйдет, сам понимаешь. Если все выгорит, то несколько миллионов долларов у Ира появится на благотворительность, а это школы, больницы, стипендии, университеты для наших ребят. Галхер козырнул преувеличенно четко, глядя на командира с восторгом неофита, и попаданец понял, что у Ира появился еще один фанатичный последователь. Оно бы и хорошо, вот только фанатизм Галхера частично переносится на меня, а это не ей здорово. Приметил уже толкового парня, думал в порученца взять, а тут такое. Теперь вот придется другого искать. Пора новую команду сколачивать. Пора. Планы у меня, может, и не самые грандиозные. Но уж какие есть. Отпустив галхера, полковник отошел к штабу полка, устроенному ныне в подвалах нескольких особняков, и отдал распоряжение. «Все, парни, меня будить только в крайнем случае», предупредил он. Лягу поспать. Голова после контузии так и не отошла. «Может, все-таки в госпиталь, сэр?» Безнадежным голосом спросил Роб. толк то Отмахнулся попаданец. Пару дней осталось переждать, не больше, а там видно будет. Устроившись поудобнее на притащенной из разоренного особняка кровати, укрылся грязным от пороховой копоти одеялом и почти сразу уснул. Успел только напоследок заметить следы клопов на одеяле. Все только начинается, полковник! мрачно сказал Калин, кидая ему на колени свежую газету. И тебе доброе утро, капитан! Отозвался факадан, скидывая одеяло и зевая. Роб! «Давай чего пожрать? Голова отошла! Может, хоть не сблюю после еды!» Появ жидкого супчика с парой галет, запил русским чаем, почистил зубы и только затем взялся за газету, предчувствуя неприятные новости. Иван-чай, он же Кипрей, до начала XX века пользовался в Российской империи куда большей популярностью, чем привычный нам чай, родом из Китая. «Да что!» – выругался несколько минут спустя. «Думал, закончим войну!» А она только начинается. Сказать, что новости плохие, так ничего не сказать. На первой же странице написано о чудовищном разгроме французского флота с силами Британии и союзников. Чем уж там поманили англичане шведов и голландцев, хотя ясно чем, колониями. От французских военно-морских сил разом откусили треть, остались только суда, дислоцированные в колониях. Францию по-прежнему нельзя назвать беззащитной, но теперь блокада острова прервана. Надежда только на крейсерскую войну, с учетом голландского и шведского флота, надежда у французов маловато. Хуже того, французское побережье открыто теперь английским десантом, а значит, скоро заплыхают портовые города Франции. Голландия и Швеция не могут не понимать, насколько уязвимы на суше. Любители тюльпанов растопчет армия Франции, а шведов может раскатать одна только русская гвардия. Значит, да, правители этих стран получили не только золото, но и гарантия. В голову приходит прежде всего устранение из войны Российской империи. Но как? Лет так 30 спустя буржуазная революция была бы вполне осуществима. Ныне народ все еще верит в доброго царя. Да и буржуазия слабовато. Романовых много, и всех не перебить. Или перебить? Попадание в очередной раз выругался мысленно. Упустил русскую политику из вида. Упустил. Но специфика феодального по сути строя, да еще и компрадорского, не поддавалась мозгам, отформатированным в 21 веке. Местный торговец, предприниматель, посредничающий между иностранным капиталом и национальным рынком развивающейся страны. Компрадорами европейцы, жившие в Восточной Азии, называли местную прислугу. Царскую Россию можно так называть без особой натяжки. Очень уж велико было влияние иностранцев на политику и экономику страны. Турция. Факадан зашелестел газетой, ища новости. После разгрома французского флота из английских портов вышел огромный караван судов, направившийся в сторону Турции. Гадать не нужно, что там: оружие, станки, медики и военные инструктора, и золото. В самое ближайшее время от Стамбула можно ожидать полноценного объявления войны, а не пограничных стычек. После вести о разгроме, мда, турок прочитать несложно. Влезут. Прочитав наконец газету, Алекс комкал ее побелевшими пальцами и сказал замороженным голосом. «Война продолжается, парни. Не хочу пророчествовать, но, похоже, воевать нам еще не один год».